Издательство Эксмо. Даниэла Стил. Горький мед. Читает Юлия Тархова. Посвящается Тому с благодарностью за все сладкое и горькое. С любовью, Д.С. Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Где-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь вы ее найдете. Часть первая. Глава первая Когда-то этот объектив видел гватемальских повстанцев и извержение вулкана, чудовищные силы наводнения и захватывающие события в джунглях Кении. Ох, это было блестящее время! Восторг, волнение и то редкостное состояние, когда в момент нажатия кнопки затвора чувствуешь — удача, удача! Вновь ее пестрые крылья шелестят над твоей головой Глэдис Уильямс. Глэдис Тейлор, почтенную замужнюю даму и мать четверых детей, это чувство давно не посещало. То, конечно, талант ее остался при ней. Но теперь лучший объектив Америки был нацелен на группу девятилетних мальчишек, которые толпой гонялись за футбольным мячом по лужайке стадиона. И вот, наконец, настоящая куча мала. Руки, ноги, головы — фантастика. Но все целые, и невредимы. Гладис знала, что где-то там, в самом низу, находится ее младший сын Сэм. На всякий случай она щелкнула затвором и быстро переменила кассету. Она обещала сыну классные фотографии и теперь вовсю тратила пленку. Слава богу, профессию она знала не понаслышке. Чтобы получить один удачный кадр, изведешь порой мили пленки. Но уж результаты у Гладис были таковы, что жалеть о потерянном времени не приходилось. Она была рада возможности провести сегодняшний теплый майский вечер в одном из парков Уэстпорта, наблюдая за азартной игрой мальчишек, среди которых был и ее Сэм, и вдобавок заняться любимым делом. Да, теперь у Глэдис было четверть детей в возрасте от 9 до 14 лет, и значит она жила в мире забот, сопутствующих такому положению вещей. Футбол, бейсбол, плавание и теннис, балетные классы дочерей. И, стал быть, бесконечные поездки с детьми на автомобиле туда и оттуда, и еще раз туда. Если учесть еще всю необходимую детям медицину, получалась жизнь на колесах. Правда, возили детей везде по очереди, договариваясь с соседями, создав так называемый «автопул». Но все равно, однообразие такой жизни не то чтобы утомляло, но вселяло в душу безразличие и апатию. «Ну, упаси вас Бог, подумать плохо!» Глэдис Тейлор любила своих детей и мужа и почти не тяготила с положением домашней хозяйки. Правда, в ранней молодости она вряд ли представляла себе, что судьба ее сложится именно так. То, о чем они с Дугласом когда-то мечтали, так и не сбылось. С возрастом обоим стало понятно, что это были просто красивые романтические сказки, не имеющие никакого или почти никакого отношения к реальности. Зато теперь... Они твердо знали свое место в этой жизни. Все, о чем они думали и на что надеялись, когда 20 лет назад впервые встретились в Коста-Рике, в американском корпусе мира, осталось далеко в прошлом. Лишь изредка Глэдис приходила в голову, что жизнь, которую она вела, стала такой только потому, что этого хотел Дуг. Он всегда умел добиваться своего. Грех жаловаться, на 17-м году супружество у них был Большой дом в Уэстпорте, солидная страховка, счет в банке, четверо детей и лабрадор-ретривер. И ничего иного Дук не желал. Каждое утро в одно и то же время он ехал на службу в Нью-Йорк, встречался там с одними и теми же людьми, работал с одними и теми же бумагами и чувствовал себя превосходно. Зарабатывал Дук вполне прилично. Он был старшим клерком в крупной маркетинговой фирме, и Глэдис могла позволить себе не думать о деньгах. Впрочем, они никогда не занимали ее мыслей. У нее были другие предметы страсти. Те далекие дни в корпусе мира Глэдис всегда вспоминала с легким чувством ностальгии, и вовсе не потому, что тогда она была моложе. Просто ей нравились трудности, особенно сознание того, что она делает что-то важное, что может принести человечеству пользу и опасности, с которыми ей тоже приходилось сталкиваться, только подогревали ее пыл. Фотографировать Глэдис начала рано, где-то на грани юности и детства. Обращаться с камерой научил ее отец, который работал специальным корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». К сожалению, видеться им приходилось достаточно редко, поскольку большую часть времени Джек Уильямс проводил вдали от дома, выполняя то или иное рискованное задание редакции. Глэдис безумно нравились, отцовские фотографии, а еще больше истории, которые она рассказывал. Она грезила о немыслимых приключениях, но ее мечтам суждено было сбыться только после того, как Глэдис вступила добровольцем в корпус мира и стала посылать свои снимки в газеты. Ей удалось создать себе имя. Газеты сами стали поручать ей важные задания. Выполняя их, Глэдис сталкивалась то с бандитами, то с партизанами, которые почти ничем не отличались друг от друга, но она не задумывалась о степени риска. Глэдис наслаждалась тем особым чувством края бездны, так хорошо знакомым гонщикам, канатоходцам или серфингистам. Впрочем, и специально под пули она никогда не лезла. Глэдис завораживала смена лиц и мест, пестрые сумятицы вечной новизны, когда ничего не усиливает радость. А работа приносила ей подлинную, ни с чем не сравнимую радость и ощущение неограниченной свободы. Должно быть именно поэтому, даже после того, как истек срок контракта с Корпусом мира и Дуг вернулся в Штаты, Глэдис осталась в Центральной Америке. Она провела там еще несколько месяцев и подготовила несколько блестящих фоторепортажей. Потом за какой-нибудь год с небольшим она ухитрилась побывать чуть ли не во всех горячих точках планеты. Глэдис снимала, снимала, снимала. Должно быть, это было у нее в крови, в сердце, в душе и противостоять этому тройному зову Глэдис не могла. Дуглас был совсем другим. Он не бежал от опасности, но для него поездки Глэдис были просто приключением, то есть годились только в бурной молодости. Все мы отдаем дань сумасбродствам. Дуг стремился к тому, что он называл реальной жизнью. Даже работав в миссии Корпуса мира, он считал лишь этапом на пути к настоящему и гораздо более важному делу. Для Глэдис реальной жизнью была фотография. Карьера ее продолжала идти в гору. Она прожила два месяца в лагере гватемальских инсургентов и вернулась в Штаты с потрясающими фотографиями. Так пришло международное признание. Впервые в жизни Глэдис даже получила несколько премий и призов, в том числе приз за мастерство, за художественность и за личное мужество. Впоследствии, оглядываясь на те беспокойные годы, Гладис думала, что тогда она была совсем другой. Удивительно, что делают с человеком обстоятельства. Куда девалась та женщина, бесстрашная и неистовая, чей свободный дух и страстность проявлялись в любом деле. Но да ведь и жизнь ее стала теперь совершенно иной. Но у Глэдис не было ни малейшего сомнения, что вот эта ее жизнь с дугом и есть то самое, о чем любая женщина может только мечтать. Все, что она делала для него и для детей, было не менее важным, чем все фоторепортажи и серии снимков, которые она привозила из Анголы, Коста-Рики, Непала и Камбоджи. Талант, принесенный в жертву? Нет. Нет и еще раз нет. Она не бросала и не предавала своих достижений. Просто она обменяла это на что-то совершенно другое. Любовь мужа? Разве этого недостаточно? Да, Гладис пережила когда-то эти волнующие моменты, но она сумела преодолеть свою зависимость от них. Это ведь сродни привычке наркомана к сильнодействующему наркотику. Такое пристрастие она, несомненно, унаследовала от отца, который погиб в Дананге, когда ей было 15, через год после того, как получил пулитцеровскую премию за серию вьетнамских репортажей. Возможно, именно это и определило ее будущее на ближайшие несколько лет ибо Глэдис просто не могла не пойти по стопам отца. Тогда это было главным. Перемены в ее жизни наступили позже, гораздо позже. В Нью-Йорк Глэдис вернулась, проработав полтора года в разных горячих точках и объехав буквально весь мир. И тут же получила от Дугласа форменный ультиматум. Он заявил, что если она действительно хочет связать с ним свою жизнь, пора перестать подставлять свою голову под пули в джунглях Кении или в горах Пакистана. Жить и работать они будут в Нью-Йорке. Решиться на это Глэдис было непросто. Кочевая, неустроенная жизнь фотокорреспондента была для нее единственной приемлемой формой бытия. К тому же, втайне от всех, Глэдис мечтала о том, что когда-нибудь она тоже получит полицеровскую премию. Но, с другой стороны, во многом Дуглас был прав. карьера фотографа разрушила семейную жизнь ее отца и, в конце концов, стоила ему жизни. Ради удачного снимка он готов был лезть к черту на рога. За пределами его работы для Джека Уильямса не существовало ничего или почти ничего. В сущности, Дуглас просто напоминал Глайдис о том, что если он все еще ей нужен, то она должна, в конце концов, выбрать между ним и фотографией, между нормальной жизнью и бесконечными скитаниями. Вот и все. В 26 лет Глэдис вышла за Дуга замуж и еще два года работала на «Нью-Йорк Таймс», делая обозрения и репортажи на местном материале. Дуглас не считал семью без детей полноценной, а Глэдис очень любила Дуга. Родилась Джессика. Глэдис оставила работу в газете и переехала с дочерью и мужем в Коннектикут, окончательно порвав с прежней жизнью. Это было что-то вроде сделки. Сделки, на которую Глэдис согласилась добровольно. Когда они поженились, Дуг поставил условие. Как только появятся дети, она должна будет оставить карьеру фотографа. И Гладис не возражала. Тогда ей казалось, что к этому времени она будет готова изменить свой образ жизни и превратиться в солидную даму. Все вышло не совсем так, но в то время ей просто некогда стало думать. Заботы о дочери отнимали у нее почти все свободное время. Глэдис еще продолжала тосковать по своей работе в «Нью-Йорк Таймс», пусть она не шла ни в какое сравнение с прежней разъездной жизнью. Но дальше... Дальше в течение пяти лет Глэдис родила четверых детей, и забот у нее стало столько, что некогда было перевести дух. Какая там, к черту, фотография? Пеленки, кормление, первые зубки, больные уши, ясли и беспрерывные беременности — Ничто другое не тревожило ее мысли. И акушерка, и педиатр стали для нее едва ли не самыми близкими людьми. Во всяком случае, встречалась она с ними гораздо чаще, чем с кем-либо еще. Несколько позднее она включала в круг общения других женщин, чьи жизни вращались исключительно вокруг детей. Многие из них тоже когда-то оставили многообещающую карьеру или интересную работу, посвятив все свое время детям. И теперь терпеливо ждали, пока их отпрыски немного подрастут, чтобы вернуться к своим прежним занятиям. Мало кто среди этих приятельниц мог выкроить хотя бы несколько часов в день, чтобы отдаться любимому занятию. Некоторые частенько сетовали, что время уходит чуть ли не зря, но Глэдис никогда не жаловалась. Она, конечно, скучала, была бы рада даже обычным пейзажным съемкам, но решение было принято, и надо его выполнять. Глэдис обладала достаточно твердым характером, чтобы не бросать обещаний на ветер. Да и, честно говоря, Глэдис любила возиться с детьми, хотя к вечеру она обычно чувствовала себя выжатой, как лимон. Все-таки четверо за пять лет — это не шутки. Особенно тяжело приходилось, когда она в очередной раз оказывалась в положении. Но она сама выбрала это. Чего Глэдис не понимала, принимая столь важное решение — так это того, как далеко от прежней жизни уведет ее рождение Джессики. Материнство было для нее понятием довольно отвлеченным, поэтому она просто не представляла себе, насколько сильно все изменится. А когда она очнулась, скинув бремя бесконечных прогулок, купаний, кормлений и ночных бдений у очередной кроватки, то оказалось, что серьезные изменения произошли в ней самой. Сейчас Глэдис сама не захотела бы каждый день оставлять детей, чтобы отправляться на работу. Правда, время от времени, не чаще, чем один или два раза в год, она все же делала кое-какие репортажи по заказам местных или нью-йоркских газет. Однако эти съемки не были связаны ни с опасностью, ни с дальними длительными командировками. Оставить семью даже на неделю? Нет, на день. Даже на несколько часов. Глэдис не могла физически. Так она и объяснила своему агенту, который продолжал обращаться к ней самыми лестными предложениями. И в его списке клиентов Гладис была звездой чуть не самой первой величины. В конечном итоге Гладис приспособила любимое дело к своей новой профессии матери, снимая детей и создавая своеобразную фотолетопись семьи. Иного способа не забыть, где у фотоаппарата объектив, для Гладис просто не существовало. Порой она чувствовала себя скованной по рукам и ногам узницей, запертой в какой-то невидимой, но очень прочной клетке, прутьями которой служили ее ежедневные, рутинные обязанности, сами по себе незначительные, но требующие времени и усилий. И все же Гладис не протестовала, потому что разве не об этом они когда-то договаривались с Дугласом? Но куда бы она ни шла, куда бы ни ехала, фотоаппарат постоянно был у нее в руке, висел через плечо или, в крайнем случае, лежал рядом на сиденье машины. Без него Глэдис чувствовала себя так, словно у нее поехал чулок или потекла тушь. Иногда она позволяла себе помечтать о том, как когда-нибудь, когда дети вырастут, она сможет вернуться к профессиональным съемкам, но никаких конкретных сроков Глэдис не ставила. Быть может, рассуждала она, лет через пять, когда Сэм уже будет в старших классах, тогда. Пока же это было совершенно невозможно. Сэм только-только исполнилось девять. Эми одиннадцать, Джейсону — 12 и Джессике — 14. И Глэдис металась между ними, как угорелая. Единственной возможностью немного перевести дух были для Глэдис поездки на мыс Кот, где они каждый год проводили летние каникулы. Это время она считала едва ли не самым беззаботным в году. Именно на побережье Глэдис сделала свои самые лучшие детские фотографии, а благодаря тому, что дети целыми днями попадали у моря, у нее появлялись свободные часы. В коттедже, который они снимали на протяжении нескольких лет, Глэдис оборудовала небольшую фотолабораторию и, блаженствуя, проявляла там только что отснятые пленки или печатала снимки. Кроме того, на даче, коттедж на мысе Кот они в шутку называли дачей и считали почти своим, Глэдис очень редко садилась за руль, поскольку в большинство мест здесь можно было попасть пешком или на велосипеде. Даже младшего Сэма Гладис не боялась отпускать на велосипедной прогулке, поскольку курорт слыл местом тихим и безопасным, да и Сэм уже не требовал постоянного присмотра. Дети потихоньку росли, и, глядя на них, Гладис чувствовала, как сердце ее сжимается от радости и гордости. Но вот насколько выросла за это время она сама? Частенько Гладис жалела о книгах, которые не прочла за недостатком времени, и смущалась, когда при ней обсуждали какое-то политическое событие, а она о нем понятия не имела. К политике Гладис уже давно утратила всякий интерес. Порой у нее появлялось такое ощущение, будто весь мир продолжает идти куда-то, в то время как она остается на месте. И жизнь ее практически не менялась с тех пор, как у нее родилась Джессика. Эти 14 лет были долгими и трудными, состоящими из жертв, компромиссов и постоянного душевного напряжения. Зато результат... И результат тоже получился зримым, осязаемым, реальным, и у Гладис были все основания гордиться собой. Ее дети были здоровы и довольны. Они росли в уютном, маленьком мире, окруженную любовью и заботой. Им ни разу не угрожала никакая серьезная беда и даже обычные мелкие неприятности, были в их жизни большой редкостью. Самым страшным, что могло с ними случиться, была ссора с соседским ребенком, выволочка за потерянную домашнюю работу, расторапанное колено или разбитый нос. А главное, это было большой заслугой Гледис, ни один из ее четырех детей понятия не имел о том, что такое одиночество. Что бы ни случилось, каждый из них непременно получал свою порцию утешений, ласки или строгих родительских внушений. Дуг каждый день возвращался домой, и это поддерживало создавшуюся в доме атмосферу стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Именно этого когда-то очень недоставало самой Глэдис. Отец ее постоянно находился в разъездах и возвращался домой редко и ненадолго. Вот такие мысли проносились в голове Глэдис. А между тем Сэм, выбравшись из кучи мала, ринулся к воротам соперника и забил эффектный гол. Она едва успела дважды нажать на затвор. Сын исчез, скрытый спинами товарищей, которые со всех сторон обступили его, поздравляя с удачей. Невольно улыбнувшись, Гладис еще раз нажал на кнопку спуска и отошла к скамьям, где, оживленно переговариваясь, расположились еще несколько матерей. Никто из них не следил за игрой, все были слишком увлечены беседой. И ничего удивительного в этом не было. Спортивные состязания давно уже не были им в новинку, поэтому они не уделяли особого внимания тому, что происходило на поле. Они просто были рядом, составляя такую же неотъемлемую принадлежность стадиона, как скамьи, на которых они сидели. Когда Глэдис подошла, одна из женщин, увидев ее, повернулась, освобождая место. Это была довольно близкая подруга Глэдис по имени Мейбл Джонс. В руке у Мейбл был картонный стаканчик с кофе. День выдался теплым, Однако Гладис нисколько не удивилась, увидев пар над стаканчиком. Мейбл признавала только очень горячий кофе и зимой, когда гуляя с детьми им приходилось притопывать ногами, чтобы не замерзнуть, и в самую жаркую летнюю пору. Еще три недели и школе конец, по крайней мере на этот год, промолвила Мейбл, делая большой глоток капучино. Как же я ненавижу эти мужские игры на свежем воздухе? Почему Бог не послал мне девочек? «Хотя бы одну девочку!» «Эти бутсы, гетры и щитки, в конце концов, сведут меня с ума!» Глэдис улыбнулась. Жалобы Мейбл дело привычное. У ее подруги было трое детей. Двое близнецов — равесники Сэма. И в последние девять лет Мейбл только и делала, что сетовал на свою судьбу. Ей пришлось оставить работу адвоката по гражданским делам. «Поверь мне, лучше футбол, чем балет», — сознанием дела сказала Глэдис. Как раз этой весной ее Джессика бросила балетную школу, в которой занималась с шести лет, и Глэдис все еще не знала, радоваться этому или огорчаться. Она чувствовала, что ей еще долго будет не хватать репетиций и концертов, но возить дочку трижды в неделю в балетный класс тяжеловато. Впрочем, теперь Джессика увлеклась теннисом и тренировалась с завидным рвением. Надо сказать, Глэдис только выиграла от этого. На корты... Джессика ездила на велосипеде, благо они находились совсем недалеко от дома. «По крайней мере, для того, чтобы заниматься футболом, не надо постоянно мотаться в Нью-Йорк», пояснила Глэдис свою точку зрения. «Зато балетные тапочки и пачки выглядят гораздо эстетичнее, чем залепленные грязью шорты и раздрызганные бутсы», с усмешкой ответила Мейбл и встала, увидев, что Глэдис и не думает садиться. «Пойдем пройдемся немного». Глэдис кивнула. Они с Мейбл подружились еще, когда семья Тейлор была ровно вдвое меньше, чем сейчас. И только-только переехала в Уэстпорт из Нью-Йорка. Мейбл тогда тоже только что родила. Ее старшему сыну, как и Джессике, было 14. И молодые матери легко сошлись на этой почве. Правда, Мейбл попыталась вернуться к своей работе, но пять лет спустя она родила двойню и пришлось полностью посвятить себя домашним заботам. Теперь Мейбл была уверена, что не сможет работать даже простым нотариусом. С тех пор, когда она в последний раз открывала справочники по гражданским делам, прошла чертова уйма лет. Мейбл была на пять лет старше Глэдис, вот-вот сорок -вот девять, и начинать все с самого начала ей было бы очень и очень трудно. Впрочем, сама разу не раз заявляла, что не желает на старости лет проводить все свободное время в зале судебных заседаний. Единственное, чего ей по-настоящему не хватает, это умного разговора. В минуту откровенности она как-то призналась Глэдис, что ее положение отнюдь ее не угнетает. Гораздо удобнее не работать, благо заботы о благосостоянии семьи она свободно могла переложить на плечи мужа, зарабатывавшего неплохие деньги в ежедневных финансовых битвах на Уолл-стрит. И все бы хорошо, но Мейбл постоянно сжигала изнутри какое-то внутреннее беспокойство, Природу которого Гледис было трудно объяснить. Ну что, Глед? Приветливо спросила Мейбл, доходу допивая свой кофе и бросая стаканчик в урну. Как тебе живется в твоем материнском раю? Как обычно. Гледис слегка пожала плечами. Дел по горло. Они медленно шагали по дорожке вдоль края футбольного поля, и Гледис, не перестававшая следить за игрой, вдруг остановилась, чтобы сделать еще один снимок. Ксайм забил второй гол но лицо у него было недовольным, его команда проигрывала. Гладис решила, что этот снимок вряд ли понравится сыну. «Что ж, такова непрекрашенная правда жизни», — подумала она. «Проигрывать тоже надо уметь». «Вот закончится занятие», — продолжила она, опуская фотоаппарат, «и мы все поедем на мыс Кот. кроме Дуга. У него, как всегда, дела, и он присоединится к нам позже». «А мы, наверное, поедем в июле в Европу», сообщила Мейбл, и на мгновение Гладис испытала приступ зависти, хотя в голосе подруги не прозвучало ничего похожего на воодушевление. Гладис давно пыталась уговорить мужа совершить путешествие в Старый Свет. Однако он неизменно отвечал, что хочет подождать, пока дети станут немного постарше. «Все они скоро отправятся в колледж», — говорила ему в таких случаях Глэдис, «и нам придется ехать одним». Ей так и не удалось убедить Дугласа. За прошедшие 17 лет Он сделался настоящим домоседом и не любил уезжать куда-то далеко от дома. Те дни, когда его привлекала романтика палаточных городков, давно миновали. «Звучит неплохо», — сказала Глэдис, поворачиваясь к Мейбл. Две женщины представляли собой резкий контраст. Мейбл была миниатюрной, очень подвижной, с короткими черными волосами и глазами цвета шоколада. Глэдис, напротив, была высокой, Стройной и гибкой, с классическими чертами лица, глазами темно-голубого цвета и длинными, золотистыми волосами, которые были заплетены в толстую косу. Гледис часто шутила, что и не расплетает ее никогда, некогда расчесывать свою гриву. И обе были очень красивыми женщинами, и ни одна из них не выглядела даже на сорок. А куда именно вы собираетесь ехать? уточнила Глэдис, не скрывая своего интереса. И в Италию, и в Францию. Может быть, заглянем на пару деньков в Лондон?» Мейбл вздохнула. «Скучноватая программа, но ничего не поделаешь. Когда путешествуешь с детьми, волей и неволей приходится придерживаться традиционных маршрутов. Кроме того, Джеффу нравятся лондонские театры». Она немного помолчала, потом добавила. «Мы уже сняли домик в Провансе. Там проведем две недели, а потом на машине в Венецию». Глэдис снова вздохнула. Ей это путешествие вовсе не казалось скучным. Во всяком случае, оно было намного интереснее жизни на мысе Кот, весьма бедной событиями. Но, как справедливо заметила Мейбл, дети не оставляли никакой свободы выбора. «Мы проведем в Европе полтора месяца», — продолжала Мейбл. «Впрочем, не знаю, сумеем ли мы с Джеффом выносить общество друг друга так долго, не говоря уже о мальчиках. Стоит ему остаться с близнецами хотя бы на десять минут, как он начинает звереть». Мейбл всегда говорила о муже в таком тоне, как говорят о надоевшем соседе по комнате в общежитии, каждое движение, слово или поступок которого безмерно раздражают. Но все же Глэдис была уверена, на самом деле Мейбл любит Джеффа. «Я уверена, что вы все получите настоящее удовольствие. В Европе есть много такого, что следует увидеть хотя бы раз в жизни», сказала Глэдис, хотя и понимала, что находиться долгое время в одной машине с двумя девятилетними близнецами и четырнадцатилетним подростком было бы нелегко даже ей». Мейбл фыркнула. «Не сомневаюсь, только мне это уже неинтересно. Конечно, в Венеции я могла бы познакомиться с красавцем-гондольером, который пригласил бы меня на ночную прогулку по каналам, но разве это возможно, когда у тебя на шее трое детей и муж? Он, кстати, все время требует, чтобы я ему переводила». «Иногда мне кажется, что Джефф не пропускает ни одного объявления, ни одной похабной надписи на стене. все то ему надо знать». Услышав эти слова, Глэдис невольно рассмеялась, но тут же спохватилась и даже покачала головой. Мейбл любила поговорить о мужчинах, но это еще полбеды. Глэдис знала, что у Мейбл было несколько далеко не платонических романов. Мейбл сама рассказывала об этом Глэдис в минуты откровенности, и, говоря по совести, Глэдис не знала толком... Как тут реагировать? Заявление Мейбл, что эти интрижки, как ни странно, укрепили ее брак с Джеффом, повергли Глэдис в настоящее недоумение. Она не понимала, как измена может сделать отношения между супругами более доверительными. Впрочем, ее к подобным ископадам не тянуло. И вряд ли Глэдис решилась бы на что-то подобное, даже если бы почувствовала, что их с Дугласом брак дал трещину. Но и легкомыслие Мейбл она осуждать не могла. «Может быть, Италия настроит твоего джеффа на романтический лад?» — заметила она, вешая фотоаппарат на плечо, поглядывая с высоты своего роста на маленькую, энергичную, напористую Мейбл. Именно благодаря своему бурному темпераменту она когда-то блистательно выступала на судебных заседаниях. Гладис никогда этого не видела, но очень хорошо себя представляла, что творилось в зале суда, когда Мейбл получала слово. Наверное, она начинала рассыпать искры вокруг себя. Обмануть или ввести ее в заблуждение с помощью полуправды было нелегко даже ее мужу. Она умела быть верной подругой тем, кто относился к ней серьезно и искренне, и, несмотря на все свои жалобы, оставалась заботливой и преданной матерью. «Даже переливание крови от венецианского гондольера не способно сделать Джеффа Джонса романтиком», — отрезала Мейбл. «К тому же дети будут с нами все 24 часа в сутки, так что особенно не разгуляешься». Кстати, ты слышал, что Льюиссоны разводятся? Гладис кивнула. Обычно она не придавала особого значения сплетням и слухам, подробности жизни случайных знакомых занимали ее мало. Так вот, Дэн пригласил меня на обед, с плохо скрываемым торжеством заявила Мейбл, и Гладис пристально на нее посмотрела. Правда? спросила она, лукаво улыбаясь. И нечего на меня так смотреть, ответила Мейбл, притворяясь сердитой. Ему нужно плечо, чтобы выплакаться в сласть. К тому же я ведь юрист. Думаю, Дэн не прочь получить от меня пару бесплатных советов. «Расскажи это кому-нибудь другому», — сказала Глэдис. Все же она была совсем не глупа и кое-что понимала в том, как устроены мужчины. «Уж я-то знаю, что ты всегда нравилась Дэну. И он мне тоже нравится. Так что с того? Я подыхаю от скуки, а он, бедняжка, ужасно страдает. Ведь его бросили, предали. Фактически выставили из дома. К тому же совместный обед — это такая мелочь. Не ложусь же я с ним в постель. Поверь, слушать, как мужик жалуется на то, что жена его оскорбляет и обманывает, вовсе не так увлекательно. Во всяком случае, меня это не возбуждает. И сейчас Дэн да, ни на что больше я просто не способен. Из достоверных источников я узнал, что он все еще надеется помириться со своей Розали. Я слишком себя уважаю, чтобы служить для кого-то запасным аэродромом. Но Глэдис, внимательно наблюдавшая за Мейбл, заметил, что ее подруга оживлена больше обычного, словно, вопреки своим собственным словам, надеялась закончить обед с Дэном в каком-нибудь мотеле. Если верить Мейбл, то собственный муж уже давно перестал ее интересовать. Гладис не очень этому удивлялась. Джефф Джонс, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, был все еще хорош собой, но обладал удивительной способностью распространять вокруг себя скуку. Но Дэн Льюисон... Нет, это было ей непонятно. Гладис подумала, что так и не знает, какие мужчины нравятся Мейбл. «Чего же ты хочешь?» — спросила она напрямик. «Зачем тебе другой мужчина, пусть даже ты собираешься с ним только пообедать? Что тебе это даст?» Она и в самом деле не понимала. У них у обеих были мужья, дети, жизнь, заполненная до предела, им не грозила праздность, мать всех пороков. И все же Гладис часто казалось, что в отличие от нее, Мейбл постоянно находится в поиске, постоянно стремится к чему-то неуловимому и неосвязаемо призрачному. Почему я не могу пообедать с Дэном? По крайней мере, это придаст моей жизни некоторую остроту. Даже если этот обед будет иметь продолжение, то мир от этого не рухнет. Все останется как было, и только я буду чувствовать себя иначе. глед я снова после таких историй чувствую себя молодой. «Разве ты никогда не скучаешь о своей молодости?» Она повернулась к Глэдис и впилась в ее лицо таким пристальным взглядом, словно перед ней был адвокат противной стороны. «Не знаю», — честно ответила Глэдис. «Я об этом как-то не думала». «А следовало бы», — назидательно сказала Мейбл. «Иначе в один прекрасный день ты сядешь где-нибудь в уголке и задашь себе слишком много вопросов насчет того, кем ты стала, что потеряла» ничего не сделала. «Может быть, и так», — мысленно согласилась Глэдис. И все же обманывать мужа она не собиралась, даже для того, чтобы на несколько часов вернуться в молодость. «Но скажи честно», — продолжала допытываться Мейбл, — «неужели ты никогда не скучаешь по той жизни, что была до замужества?» Глэдис снова посмотрела на подругу и наткнулась на ее прямой ищущий взгляд требовавший полной откровенности. «Наверное», — промолвила она, несколько растерявшись. «Право же не было времени думать об этом. Быть может, мне действительно немного жаль той жизни. Мы с Дугом работали в Коста-Рике и Боливии. Потом я путешествовала по Африке и Азии уже одна. Иногда мне становится не по себе от того, что я не могу, как прежде, взять фотоаппарат под мышку и отправиться куда-нибудь в джунгли, чтобы снимать, снимать, снимать» когда то это так много значило для меня неудивительно что мне теперь этого порой не хватает но я нисколько не жалею о мужчинах которых мне приходилось встречать закончила она твердо покода докс способен ценить от чего я ради него отказалась мысленно добавила Глэдис. мейбл вздохнула тогда ты настоящая счастливица сказала она глядя в пространство и в глазах ее промелькнуло выражение какой то непонятной тоски Впрочем, Мейбл тут же спохватилась и снова стала прежней, энергичный напористой и живой Мейбл. «Кстати, давно хотела тебя спросить, когда ты собираешься вернуться к своей работе? С твоим послужным списком и потрясающими способностями ты могла бы сделать это хоть завтра. Фотоаппарат у тебя есть? Чего же еще надо? Ведь фотография — это не юриспруденция, где приходится начинать все с самого начала. Чего ты ждешь?» «Все не так просто», — ответила Глэйзи, качая головой. Она-то хорошо помнила, какая жизнь была у ее матери, которой приходилось подолгу ждать возвращения мужа из какой-нибудь рискованной поездки. Профессия фоторепортера была гораздо труднее и опаснее, чем казалось Мейбл. Для того, чтобы вернуться к ней, Гладис пришлось бы дорого заплатить. Заплатить всем, что у нее было. «Конечно», — продолжила она, — Я могла бы позвонить своему агенту и попросить его забронировать мне место в самолете, который завтра утром вылетает в Боснию. Он будет вне себя от счастья. Но что скажет Дуг? «Идите». Не думаю, чтобы им это понравилось. При мысли о том, какое лицо будет у Дугласа, когда он найдет на ночном столике записку с объяснениями, куда и зачем она отправилась, Глэйдис едва не расхохоталась. «Нет, все в прошлом». Леди золотой объектив больше нет. Кроме того, в отличие от подруги, Гладис не чувствовала никакой необходимости бороться за свою личную свободу и независимость, и уж тем более бросать ради этого семью. Она любила мужа, любила детей, и они тоже любили ее. Зачем ей что-то кому-то доказывать? «Когда ты превратишься в жалчную, вечно ворчащую старуху, им это понравится еще меньше», — возразила Мейбл, И Глэдис вопросительно посмотрел на нее. Я? Я стану ворчливой брюзгой? С чего бы это? удивилась она. Она никогда не чувствовала себя по-настоящему недовольной своей теперешней жизнью. Она твердо знала, что ее дети не будут оставаться детьми вечно. Она еще сможет вернуться к фотографии, если, конечно, дух ей позволит. Думаю, тебе просто надоест все до чертиков, честно ответила Мейбл. Как подчас надоедает мне. «Пока ты неплохо справляешься, но ты потеряла гораздо больше, чем я. Я ведь простая адвокатесса, да еще по гражданским делам. Не особая известность, ни тем более слава никогда мне не грозили. А ты, если бы не дети и не семья, уже давно получила бы полицейскую премию. Может быть, даже не одну?» «Вряд ли», — скромно сказала Глэдис. «Гораздо более вероятно, что я кончила бы как мой отец. Ему было всего 42 года, когда его подстрелил снайпер. А ведь он был гораздо опытнее меня. Опытнее и талантливее. Только благодаря этому он получил своего пулитцера до того, как его убили. И вообще, фотография — это такое ремесло, которым нельзя спокойно заниматься до глубокой старости. Все хорошие фотографы погибают молодыми или уходят. «И все же некоторым удается добиться всего», — возразила Мейбл. «Я согласна, что быть домашней хозяйкой гораздо безопаснее, чем разъезжать под джунглем с фотоаппаратом в руке. Но представь, что мы с тобой доживем до ста лет. Что вот так до ста лет и возиться с кастрюльками, убирать, чистить, мыть. И кто вспомнит о нас, когда мы умрем? Только муж и дети. Может быть, этого достаточно? Негромко сказала Глэдис. Мейбл задавал ей те самые вопросы, которые сама Глэдис не осмеливалась задавать себе, хотя ей не раз приходило в голову, что за 14 лет она не сделала ничего по-настоящему стоящего. Глэдис даже пыталась поговорить об этом с Дугласом, но он ответил, что при одном воспоминании о том, каким опасностям они подвергались, когда были в корпусе мира, у него до сих пор мороз по коже. Он не желает, чтобы его жена подставляла голову под пули. «И разве моя работа может как-то изменить мир?» — медленно сказала Глэдис. «По-моему, нет никакой особенной разницы, кто снимает голодающих в Эфиопии или раненых в Боснии. Большинству людей это безразлично. Зато то, что я делаю для семьи, не безразлично мне и моим детям. И иногда мне кажется, что это важнее, чем все премии в мире». В эти минуты Гладис сама верила в то, что говорила, но Мейбл с сомнением покачала головой. «Может быть, важнее, а может быть и нет», сказала она с неожиданной резкостью. «Ведь пока ты носишься с градусниками и варишь кашку на молоке, кто-то другой делает снимки, которые должна была сделать ты. «Ну и пусть», — ответила Гледис серьезно. «Мне не жалко. Еще не факт, что я сумела бы сделать эти фотографии лучше. Во-первых, сумела бы. А во-вторых, почему все удовольствие должно доставаться другим? Ты что, хуже? Почему ты до скончания веков должна вытирать с пола разлитый яблочный сок, если с помощью своего фотоаппарата ты способна делать настоящие чудеса?» Пусть домашние рутины хотя бы для разнообразия займется кто-то другой. Какая, в конце концов, разница? Ведь сидеть за баранкой машины, загружать в мойку тарелки и разогревать полуфабрикаты в микроволновой печи. Нужно научить даже медведя. Я думаю, разница есть. И в первую очередь она касается моих детей и моего мужа, возразила Глэдис. Что за жизнь у них будет, если я уеду куда-то за тридевять земель? Пусть даже им будет готовить самый лучший повар из самого лучшего ресторана. У них кусок не полезет в горло, если они будут знать, что пока они ужинают, я лечу на легкой двухместной вертушке над бушующим океаном или лежу в грязи под обстрелом в какой-нибудь треклятой заварушке в Африке. В этом-то вся разница, Мейбл. И согласись, что разница очень большая. Ну, не знаю. Мейбл с несчастным видом пожал плечами. В последнее время я постоянно думаю о том, что со мной происходит. Во что я превратилась и почему я обязана исполнять работу, которая ничего не дает ни уму, ни сердцу и давно мне надоела? Может, мне нужно просто ненадолго сменить обстановку, и все пройдет? А может... Может быть, я боюсь, что никогда уже не полюблю, и никогда мое сердце не ухнет куда-то в пустоту и не начнет колотиться, как сумасшедшая при виде мужчины, который сидит за столом напротив? Мысля о том, что еще бог знает, сколько лет мы с Джеффом будем каждое утро смотреть друг на друга и думать про себя. Окей, он, конечно, не идеал, но раз уж мне досталось такое сокровище, придется терпеть. Буквально сводит меня с ума». Для двадцати двух лет брака это был поистине печальный итог, и Глэдис почувствовала, как ее пронзила острая жалость. «Брось, ты сама знаешь, что все не так уж плохо». Гладис искренне надеялась, что у подруги просто дурное настроение. Чего иногда не скажешь сгоряча. Было бы по-настоящему ужасно, если бы Мейбл говорила правду. Конечно, мы еще не дошли до того, чтобы швырять друг в друга тарелками, но... Мейбл как-то подозрительно шмыгнула носом. Большую часть времени все нормально. Так нормально, что хоть вой от тоски. Если бы ты знала, какой Джеф скучный тип. И наша жизнь, она тоже скучная и серая. А через десяток лет, когда мне стукнет шестьдесят, она станет еще скучнее. Что мне тогда делать? Отравиться? Повеситься? Броситься с моста? — Я думаю, что путешествие в Европу, которое вы задумали, поможет вам обоим, — дипломатично заметила Глэдис. — Ты сама только что говорила, что тебе нужно сменить обстановку. В ответ Мейбл только дернула плечом. Я в этом очень сомневаюсь, поскольку моя обстановка последует вслед за мной. Ведь Джефф и мальчики все время будут рядом, и мне по-прежнему придется о них заботиться. Разве что готовить я не буду, да за рулем меня может сменить Джефф. В остальном же Италия мало чем отличается от нашего пригорода. Но может быть Джефф... Начала Глэдис, но Мейбл перебила ее. Однажды мы уже ездили в Европу, и Джефф постоянно брюзжал, что французы не умеют водить что итальянцы не желают ничего знать, кроме своих макарон, и что они загадили в Венеции все каналы. И особенно его раздражает, что там мало кто говорит по-английски, и ему приходится объясняться знаками, если меня нет поблизости. Согласись, Глэд, что его вряд ли можно назвать романтиком. Глади сознала, что 22 года назад Мейбл вышла замуж за Джеффа, потому что была беременна, но ребенка она тогда потеряла и долго не могла забеременеть вновь. Семь лет она безуспешно пыталась завести ребенка. За это время Мейбл сделала неплохую карьеру в своей адвокатской конторе. Но, добившись первого, она потеряла второе, потеряла, видимо, навсегда, так что, по большому счету, жизнь обошлась с ней гораздо круче, чем с Глэдис. Вероятно, добавила Мейбл задумчиво, обедая с другими мужчинами и встречаясь с ними потом, я пытаюсь вернуть себе то чего Джефф так и не смог мне отдать. Мне почти пятьдесят, но я все еще ищу что-то, на что мой собственный муж оказался не способен. Тут Глэдис подумала, что романы, которые Мейбл заводила на стороне, лишь еще больше усиливали ее недовольство собственным положением. Иначе и быть не могло, если допустить, что Мейбл ищет что-то несуществующее на свете или заведомо недоступное ни ей, ни Джеффу. Ведь признаться себе, что определенная страница твоей жизни закрыта раз и навсегда, нелегко. Дуглас тоже давно не являлся к ней с корзины роз, однако Глэдис не делала из этого трагедии. Она просто подходила к ситуации разумно и не ожидала от мужа подобных экстравагантных поступков, которые, строго говоря, никогда не были в его характере. Зато между ними было что-то другое, что порой согревало ей сердце сильнее, чем самые дорогие подарки. «Может быть, никто из нас уже никогда не потеряет голову от любви? Но это вовсе не значит, что жизнь кончена», — рассудительно сказала Глэдис. Однако эти слова неожиданно привели Мейбл в ярость. «Чушь!» — почти выкрикнула она. «Чушь и бред! Если бы я так считала, я бы, наверное, умерла. Почему? Почему я не могу влюбиться? И почему никто не может влюбиться в меня? Потому что мне пятьдесят? Потому что у меня трое детей? Почему?» Право на любовь есть у женщины в любом возрасте. Знаешь, почему Розали ушла от Дэна Льюисона? Потому что по уши влюблена в Гарольда Шлезингера. И он тоже без ума от нее и даже готов жениться на Розали. Именно поэтому Дэн так бесится. Брови Глэдис от удивления поползли вверх. Ах, вот значит, почему Гарольд бросил свою жену, вырвалась у нее, и Мейбл утвердительно кивнула. Похоже, я действительно перестала замечать, «Кое-что из того, что творится вокруг», — смущенно проговорила Глэдис. «И как это я не подумала, что...» «Все очень просто. Ты самая чистая и целомудренная из нас всех», — подразнила ее Мейбл. «Образцовая хозяйка и верная жена. Таких, как ты, у нас запирают в национальные заповедники, и лишь миссис Тейлор по недосмотру властей осталась на свободе». Это, конечно, была шутка, но в словах Мейбл Глэдис почудились горькие нотки. Она знала подругу достаточно хорошо, знала, что может в трудные минуты положиться на нее, и сама готова была протянуть руку помощи, если Мейбл будет в ней нуждаться. Но еще никогда они не разговаривали так откровенно. Глэдис знала, что Мейбл время от времени спит с понравившимися ей мужчинами, но она никогда не упрекала ее, хотя и не понимала, зачем ей это нужно. И вот теперь, кажется, кое-что стало проясняться. Похоже, в душе Мейбл образовалась пустота которую ничто не могло заполнить. «Значит, этого ты хочешь? Бросить Джеффа и уйти к другому мужчине?» — спросила она. «И что от этого изменится?» «Возможно, ничего», — согласилась Мейбл. «Именно поэтому я до сих пор не ушла к другому мужчине, как ты выражаешься. Кроме того, я, кажется, все еще немножко люблю Джеффа. Мы с ним большие друзья, только... Только он меня не возбуждает. Неразумнее ли будет оставить все как есть?» — спросила Глэдис, раздумывая над тем, что она только что услышала. — Большие друзья — это надо же! Интерес, желание — все это когда-то у меня было, но я больше в этом не нуждаюсь. Закончила она так твердо, как будто старалась убедить не подругу, а себя. Но Мейбл приняла ее слова без возражений. — Если это действительно так, то тебе очень повезло, — сказала она. — Нам обеим повезло убежденно сказала Глэдис, желая хоть как-то успокоить Мейбл и заставить ее трезво взглянуть на вещи. Глэдис отнюдь не была уверена, что обед с Дэном Льюисоном или с любым другим мужчиной был правильным решением. Сначала ресторан, потом придорожный мотель где-нибудь на полдороге между Гринвичем и Уэстпортом. А что потом? Все то же самое с кем-то другим? Но до каких пор? Сама Глэдис даже представить себе не могла, что когда-нибудь изменит дугу с другим мужчиной. И после 17 лет брака она не хотела никого другого. Глэдис любила мужа и была очень довольна тем, как складывается их совместная жизнь. Во всяком случае, тех слабых сомнений, что изредка у нее появлялись, было недостаточно, чтобы что-то радикально менять. И все-таки я считаю, что ты распорядилась своим талантом, мягко сказать, не лучшим образом. Снова... Подделал ее Мейбл, прекрасно знавшая, где у Глэдис самое слабое место. Лишь раздумывая о своей прерванной карьере, она осмеливалась задать себе требующие неприятных ответов вопросы. «Тебе необходимо как можно скорее вернуться в фотографию, пока твои реактивы не протухли и сама ты не покрылась плесенью. Иначе когда-нибудь ты очень об этом пожалеешь». Мейбл всегда говорила, что Глэдис — настоящий большой талант и что зарывать его в землю преступно. И хотя Глэдис совершенно искренне не считала себя гением, но все же она была способна реально оценить свои силы. И, конечно, иногда ей становилось немного жаль, что столько лет потеряно для работы. В таких случаях она обычно говорила, что если захочет, то сможет вернуться к своей профессии несколько позднее, когда дети еще немного подрастут. Пока же у нее попросту не хватало времени, чтобы сделать хотя бы небольшой репортаж. Однако это была только часть правды. Другая ее часть заключалась в том, что Глэдис старалась лишний раз не злить Дуга, который ужасно раздражался, стоило ей только завести разговор о карьере. «Кстати, — решила отшутиться она, — если я снова стану фотографом и начну разъезжать по всему миру, ты, того и гляди, начнешь обедать с Дугом» при этих ее словах Оберс смеялись, и Мейбл отрицательно покачала головой. За это можешь не беспокоиться, подруга. Твой Дуг — единственный мужчина, которого я считаю еще большим занудой, чем Джефф. И леди снова фыркнула. «М -м -м, будем считать, что я выслушала комплимент в адрес собственного мужа, хотя звучит он несколько сомнительно. Тут она задумалась. Дуглас, ее Дуглас. Действительно, уже давно не принадлежал к числу мужчин, которых можно было бы назвать покладистыми или легкими в общении. Что да, то да, но он все равно был хорошим мужем и прекрасным отцом. И ничего другого Глэдис от него не требовала. Она сразу и навсегда отказалась от рискованных авантюр и романтических похождений, которые продолжали увлекать некоторых ее подруг. Возможно, именно поэтому Глэдис удавалось неплохо уживаться с собственным мужем, рядом с которым Мейбл, по ее собственным словам, сдохла бы со скуки. Но высказать все это она не успела. Прозвучал свисток, матч закончился, и через считанные секунды возле них очутились Сэм и близнецы Мейбл. Отличная игра, сын, сказала Глэдис широко улыбаясь Сэму, чье раскрасневшееся лицо все еще блестело от пота. В глубине души она была рада, что обстоятельства помешали продолжить разговор, начинавший ее тяготить. — И почему, — снова задумалась Глэдис, — каждый раз, когда мы с Мэйбл встречаемся, мне приходится защищать себя и свой брак? — Ну, мама, мы же проиграли! — возмутился Сэм, однако это не помешало ему обхватить ее обеими руками и обнять так крепко, что Глэдис всерьез испугалась за сохранность фотоаппарата, висевшего у нее через плечо. — Но ведь ты получил удовольствие, правда? — спросила она, целуя сына в макушку. От волос Сэма все еще шел запах, который она так любила. Запах свежего воздуха, шампуня и солнечного света. В представлениях Гледис это был настоящий запах детства. — В общем, да, — с готовностью согласился Сэм. — И потом я забил два гола. Ты видела, мам? Скажи, видела? — Конечно, видела, — улыбнулась Глэдис. Значит, игра удалась, не так ли? Сэм кивнул, и все вместе они медленно пошли дальше вдоль края поля, направляясь к автостоянке. Близнецы Мейбл собирались в город есть мороженое, и Сэм захотел к ним присоединиться. Мы не можем, покачала головой Глэдис, нам еще надо успеть забрать из школы Эми и Джейсона. Сэм разочарованно застонал, но Глэдис была непреклонна. Прощально махнув рукой Мейбл и ее мальчиком, Она села за руль своего семиместного универсала, который они между собой называли автобусом. Собственно говоря, это и был небольшой микроавтобус, только последние четыре сиденья были сняты, чтобы освободить место для багажа. Сэм тут же стал переодеваться, а Глэдис снова задумалась. «Да, поговорили весьма откровенно. Судя по всему, Мэйбл еще не утратила умения эффективно вести перекрестный допрос». Заводя мотор, Глэдис бросила взгляд в зеркало заднего вида, в котором отражалась мордашка Сэма. Сын выглядел усталым, но довольным. На щеках темнели грязные разводы, светлые волосы были растрепаны и торчали во все стороны, а локти были зелеными от травы. «Вот и ответ», — усмехнулась Глэдис. «Вот почему я не скитаюсь по южноамериканской сельве или австралийскому бушу. Я нужна моим детям, а они нужны мне». Что с того, что жизнь иногда кажется мне немножечко скучной. Заехали в школу за Эми и Джейсоном, и все вчетвером вернулись домой. Джессика тоже только что вернулась. На кухонном столе валялись высыпанные сумки учебники и стоял наполовину пустой пакет из-под картофельных чипсов. Пес вертелся под ногами, радостно лаял и вилял хвостом, а на втором этаже гремела включенная на полную мощность музыка. Это и была жизнь которую Глэдис сама для себя выбрала. Фотография подождет. Мыслим ли бросить дуга и детей на произвол судьбы, чтобы отправиться вокруг земного шара в поисках сногсшибательных сюжетов? Нет, это все равно, что сидеть сразу на двух стульях. Всем известно, чем кончаются подобные попытки. «Что у нас на ужин?» — громко спросил Джейсон, стараясь переключать музыку и громкие лай собаки. Он посещал секцию легкой атлетики и постоянно умирал от голода. «Бумажные салфетки и мороженое, если только вы не уберетесь из кухни и не дадите мне пять минут, чтобы все приготовить», — быстро ответила Глэдис. Джейсон стащил со стола яблоко и, схватив собаку за ошейник, выволок ее из кухни. Услышав, как хлопнула дверь, Глэдис улыбнулась. Джейсон, как две капли воды, походившие на своего отца, рос спокойным и покладистым мальчиком. Он отлично учился, занимался спортом и никогда не причинял родителям беспокойства. Только в прошлом году он открыл для себя, что в мире существуют девочки, однако до сих пор самым большим его достижением на этом поприще было несколько робких телефонных звонков. Договориться с ним, во всяком случае, было гораздо проще, чем с его четырнадцатилетней летней сестрой. Гладис в шутку говорила, что та непременно станет адвокатом по урегулированию трудовых споров. Джессика бросалась на защиту каждого, кого, по ее мнению, притесняли, и не боялась спорить даже с матерью, до конца отстаивая свое мнение. Глэдис это нравилось. «Ну-ка, брысь!» — прикрикнула она на пса, который снова просунул голову в кухонную дверь и повернулась к холодильнику. Открыв морозильник, Глэдис ознакомилась с его содержимым и виновато вздохнула. На этой неделе они уже дважды ужинали гамбургерами и один раз мясным рулетом, а больше ничего в морозильнике не оказалось. Увы, в кулинарии Гладис была не то чтобы полным профаном, но воображения ей часто не хватало. К концу учебного года ее фантазия истощалась полностью. Слава богу, на носу было лето, когда дети питались в основном мороженым, соками и хот-догами. Наконец, о счастье, Гладис обнаружила в дальнем углу холодильника упаковку замороженных цыплят, которую тут же засунула в микроволновку, а сама принялась чистить кукурузу. Пока ее руки делали привычную механическую работу, она снова мысленно вернулась к разговору с Мейбл. И все же, сожалеет она о своей карьере или нет? Ерунда. Вспоминая свою очаровательную четверку, Глэдис ни секунды не сомневалась, что не могла бы отказаться от детей ради карьеры. А раз так, значит, она в ответе перед детьми и мужем. И если Мейбл считает ее скучной, что ж, Дело десятое. Гладис дочистила последний початок и, засыпав кукурузу в кастрюлю с кипящей водой, достала из микроволновки разморозившихся цыплят. Посыпав их солью и полив майонезом, она отправила их обратно и удовлетворенно вздохнула. Ей оставалось только отварить рис, нарезать салат и, опля, ужин на всю Араву готов. За четырнадцать лет Гладис научилась-таки готовить быстро. Правда, она никогда не баловала детей разносолыми, Зато простая и здоровая пища всегда была готова у нее вовремя. Она уже накрывала на стол, когда с работы вернулся Дуг. У него на ферме была горячая пора, поэтому в последнее время он возвращался домой в семь или чуть позже. Таким образом, считая дорогу туда и обратно, Дуг проводил вне дома около двенадцати часов. Однако он никогда не жаловался и не ворчал, неизменно возвращаясь к семье в хорошем настроении. Вот и сейчас он швырнул на стул Кейс, И чмокнув в воздух в районе уха Гладис, полез в холодильник за банкой Кока-Колы. Гладис с улыбкой посмотрел на него. Как дела? Спросила она, поправляя выбившиеся из прически пряди золотистых волос, обрамлявших ее лицо. Гладис, к счастью, почти не приходилось следить за своей внешностью. У нее были классические, тонкие и лепкие черты лица, здоровая гладкая кожа и стройная фигура, благодаря которой она выглядела лет на тридцать пять, не больше. Толстая золотая коса, свисавшая на спину, тоже очень шла ей и делала ее моложе, как и свитера, майки и джинсы, которые она в последние годы носила почти постоянно. Прежде чем ответить, Дуг открыл колу и сделал большой глоток прямо из банки. «Неплохо», — рассеянно сказал он. «Впрочем, ничего интересного. Все как обычно. Сегодня у меня была встреча с новым клиентом». Гладис кивнула. У Дуга на работе действительно Почти никогда не происходило ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Если же возникали какие-то проблемы или неприятности, то она не оставалась в неведении. «А как ты провела день?» «Была с Сэмом на футболе, сделала там несколько снимков. Может выйти удачно. Все как всегда». «Все как всегда», — произнося эту фразу, Глэдис невольно вспомнила Мейбл. «Ну да, немного скучно, ничего особенного не происходит». С этим Глэдис не могла не согласиться. Но, право же, трудно ожидать чего-то другого. Жить в тихом Коннектикуте и воспитывать четверых детей — что может быть прозаичнее? И все же Глэдис была убеждена, что бороться со скукой так, как это делала Мейбл, не стоило. В конце концов, она обманывала не только мужа, но и себя. Даже в первую очередь себя, поскольку обеды с чужими мужьями на самом деле ничего не меняли. «Как насчет того, чтобы поужинать завтра вдвоем в Маптиами?» — неожиданно предложил Дук, когда Глэдис позвала детей к столу. «О, мне бы очень хотелось», — ответила Глэдис. Больше ничего она добавить не успела, поскольку дверь распахнулась. Тайфун, Ураган, Саму, вместе взятые, казалось, ворвались в нее. Рассаживаясь вокруг стола, четверо детей наперебой рассказывали ей и друг другу о том, как прошел их день, о своих друзьях, достижениях, неудачах, жаловались на учителей и на то, сколько им задают. Эми трижды повторила сплетню о том, что Джессике звонил какой-то новый мальчик, причем, судя по голосу, из старшеклассников. Джессика, не желая оставаться в долгу, пыталась отправить сестру вон, так как она якобы не вымыла руки после того, как гладила собаку. Джейсон, по временам исполнявший роль семейного клоуна, едко комментировал каждую реплику сестер, А Сэм, преодолев усталость, хвастался своими спортивными успехами и при этом так размахивал руками, что Глэдис пришлось убрать от него подальше графин с томатным соком. Непривычный человек не выдержал бы в этом гамме и пяти минут, но в доме Глэдис все ужины проходили в подобном ключе, поэтому она только улыбалась, как индеец под пытками, и даже вставляла по ходу дела кое-какие замечания, не переставая при этом разливать сок и чай, накладывать новые порции и убирать пустые тарелки. После ужина Эми и Джессика помогли Глэдису убрать со стола и ушли к себе. Джейсон устроился в гостиной, чтобы посмотреть последние новости по телевизору, а Сэм, утомленный своими спортивными подвигами, неожиданно рано попросился спать. Уложив его, Глэдис велела остальным детям тоже готовиться ко сну и поднялась в спальню, где ее ждал Дуг. «С этими детьми не соскучишься», — заметил он, на секунду оторвавшись от каких-то бумаг. «Сегодня тебе пришлось тяжелее, чем обычно, не так ли?» В его манере говорить было что-то успокаивающее, умиротворяющее. Гладис подметила это еще в самом начале их знакомства. Достаточно было Дугу сказать всего несколько слов, и Гладис начинала чувствовать, что перед ней человек солидный, серьезный, привыкший обдумать каждый свой шаг. Между тем, лицо у него всегда было чуть-чуть мальчишеским, и даже сейчас, в 45 лет, не утратило задорного выражения. Он оставался подтянутым, спортивным, и Гладис нравилось думать, что ее муж похож на знаменитого футболиста, хотя Дук сам преуспел только в теннисе, да и то в студенческие годы, когда играл за сборную колледжа. Волосы у него были густыми и темными, глаза карими, подбородок упрямым и волевым, и Гладис по-прежнему считал его весьма привлекательным. Пусть себе Мейбл находит Дугласа Тейлора скучным. Может, оно и к лучшему. Подобрав ноги, Глэдис уселась напротив него в большое мягкое кресло и снова подумала о том, что с тех пор, как она встретила его в одной из миссий Корпуса мира, Дуглас почти не изменился. Он как будто с самого начала был устроен так, чтобы стать для нее идеальным мужем. Дуг был верным, спокойным, нежным, и даже если чего-то от нее и требовал, его требования всегда были справедливыми. Таким он и остался, и все же Глэдис внезапно показалось, что в нем чего-то не хватает. Присмотревшись повнимательнее, она поняла, в чем дело. Озорной огонек в глазах, который пленил ее 17 лет назад, погас. Теперь его глаза, эти два зеркала души, если верить когда-то давным-давно прочитанному ею русскому писателю, потускнели. А раньше-то раньше они поблескивали Точно две спелые глинцевитые вишни, прячущиеся от солнца под зеленым листом. Как грустно. Но Глэдис, стремясь как-то сгладить неприятное впечатление от своего открытия, тут же напомнила себе, что в остальном Дуглас остался таким же, как был. Верным, надежным и заботливым. Главное, Дуг не похож на ее отца. Своего отца Глэдис, разумеется, любила, но она не хотела бы иметь мужа, который постоянно рискует жизнью, ради собственного удовольствия. А именно таков был Джек Уильямс. На театре военных действий он чувствовал себя как дома, а вернувшись к семье, начинал томиться и вскоре отправлялся в очередную далекую поездку. В конце концов, он погиб, оставив им в утешение могилу на одном из кладбищ Нью-Йорка, и Гледис была рада, что все кончилось именно так. Было бы гораздо хуже, если бы отец пропал без вести, ибо для ее матери, да и для нее самой тоже, Это обернулось бы годами напрасных ожиданий и обманутых надежд. Дуглас, к счастью, был совсем другим. Гладис твердо знала, что в трудную минуту Дуглас всегда будет рядом. «Мне показалось, что сегодня вечером дети были как-то уж очень возбуждены», сказал Дуг, не поднимая головы от бумаг. «Что-нибудь случилось?» «Не думаю. Наверное, они просто радуются, что учебный год кончается и предвкушают поездку на и «Нам всем давно пора проветриться», — добавила Гледис, имея в виду в первую очередь себя. К концу года ей до последней степени надоедало мотаться на машине туда-сюда. «Жаль, но мне вряд ли удастся взять отпуск раньше августа», — проговорил Дук, в задумчивости проводя рукой по волосам. И он вкратце объяснил положение дел. Обстановка на рынке требовала дополнительных маркетинговых исследований, К тому же с двумя крупными клиентами, недавно обратившимися в фирму, тоже надо было кому-то работать, а из опытных людей в строю остался только он. Двое старших менеджеров внезапно заболели, а один попросил расчет. «Действительно жаль», — просто сказала Глэдис. «Знаешь, я сегодня встретила Мейбл. Они с Джеффом собираются в Европу на полтора месяца». Она хорошо знала, что заговаривать об этом с Дугом бесполезно. Во-первых... Однажды он уже совершенно недвусмысленно высказался по этому поводу, а переубедить его было практически невозможно. А во-вторых, менять их планы на лето было все равно уже поздно. И все же она не удержалась и добавила, «Вот было бы здорово, если бы будущим летом мы тоже смогли поехать». «Давай не будем начинать все сначала», — брюзгливо отозвал Судук. «Я впервые попал в Европу только после того, как окончил колледж». Наши дети тоже вполне могут подождать пару лет. Их это не убьет. Кроме того, для такой большой семьи, как наша, подобная поездка обойдется довольно дорого. «Но мы, наверное, могли бы себе это позволить, Дук, возразила Глэдис. «Во всяком случае, я не могу говорить детям, что нам это не по карману, ведь это будет неправдой». Она не осмелилась напомнить ему о том, что ее родители чуть ли не с младенческого возраста возили ее по всему миру. Отец Глэдис? Куда бы он ни отправлялся по заданию редакции, обязательно вызывал к себе жену, когда у нее был отпуск. Таким образом, уже к 15 годам Глэдис объездила чуть ли не весь мир. Эти совместные путешествия были незабываемы, и ей очень хотелось, чтобы детей тоже объединяло нечто подобное. «Мне нравилось путешествовать с родителями», — робко промолвила она наконец, и взгляд Дугласа сразу же стал колючим. «Если бы у твоего отца была нормальная работа, «Ты тоже не попал бы в Европу так рано», — раздраженно бросил он. Дук очень не любил, когда Глэдис начинала, по его собственному выражению, давить на него. «Ты не прав, Дук? У моего отца была нормальная работа, не хуже и не лучше других», — возразила Глэдис. «Во всяком случае, он работал больше, чем мы с тобой». «Чем ты сейчас?» — хотелось ей добавить, но она сдержалась. Джек Уильямс был в этом отношении совершенно удивительным человеком. Он обладал колоссальной трудоспособностью и безграничным терпением, что в конечном итоге и помогло ему добиться столь многого. Полицейская премия — не шутка. Впрочем, Дуглас предпочитал об этом не вспоминать, и Гладис это очень задевало. Ей казалось, что Дуг ни во что не ставит карьеру ее отца только потому, что он добился успеха не за столом, заключая и подписывая контракты, а путешествия по всему миру с фотокамерой в руках. Для Дугласа это действительно не было работой, или, по крайней мере, серьезной работой. Детские игрушки. Так пренебрежительно говорил он о карьере Джека Уильямса, и ему было наплевать, что, играя в эти игрушки, отец Глэдис получил престижную премию и потерял жизнь. «Твоему отцу здорово повезло, и ты не можешь этого не понимать», продолжал Дуг. «Ему платили за его хобби, и платили неплохо. Ездить за счет издательств по разным экзотическим странам и смотреть на людей, разве это работа? Один удачный снимок и тысячи долларов у тебя в кармане. Это ты называешь работой?» «Нет, Гладис, то, чем занимался твой отец, нельзя и сравнить с тем, чем занимается большинство нормальных людей». «Чем же оно занимается, это большинство?» Тихо спросила Гладис. «Нормальные люди каждый день ходят на работу и корпят над документами», отрезал Дук слегка подчеркнув голосом первое слово. И при этом им еще приходится считаться с политикой, конъюнктурой мирового рынка и со всякой чепухой. В глазах Глэдис вспыхнул огонек, который должен был послужить Дугласу предостережением, но он его не заметил. Между тем, гнев Глэдис объяснялся не только тем, что Дуг унизил ее отца, перед которым она преклонялась, но и тем, что при этом он уничижительно отозвался и о ее карьере, словно забыв о том, кем была Глэдис до того, как они поженились. Я считаю, что то, чем занимался мой отец, намного труднее и опаснее, чем просиживать штаны в офисе и называть его работу хобби — это... Это... пощечина. Вот что это такое. Пощечина ее отцу и ей самой — вот что подразумевала Глэдис, и ее глаза запылали, как два костра. — Что это на тебя нашло? — удивился Дуглас. А-а-а! Понимаю. Наверное, Мейбл опять сорвала с якорей, и она пошла куролезть. Да, Мейбл действительно сыграла тут определенную роль. С этим Глэдис не могла не согласиться. Ее подруга всегда была таким возмутителем спокойствия, и Дуг знал эту ее особенность по рассказам самой Глэдис. Но в данном случае дело было не в Мейбл, а в том, что Дуг сказал о ее отце, о нем и о ней самой. Мейбл тут ни при чем. — заявила Глэдис. — Просто я не понимаю, как ты можешь так говорить о моем отце, ведь он получил полицеровскую премию, высшую журналистскую награду. По-твоему, все его достижения заключались в том, что он сделал пару удачных снимков, взятый на прокат мельницы и сумел выгодно их продать? — Ты слишком упрощаешь. Дуглас досадливо поморщился. — Но согласись, что твой отец был просто фотограф. Он не руководил ни заводами Форда, ни корпорацией General Motors, ни «Майкрософтом». Я допускаю, что у него был талант, но и ты согласись, что во многом ему просто везло. И если бы сегодня он был жив, он наверняка сказал бы тебе то же самое. Такие парни, как он, обычно очень любят похвастаться своим везением. «Ради бога, док, прекрати, какую чушь ты несешь? Может, ты думаешь, что и мне просто везло?» «Нет» спокойно ответил Дуг, успевший овладеть собой настолько, что на лице его не отражалось даже тень недовольства из-за того, что размолвка с женой случилась именно сейчас, в конце длинного и нелегкого для обоих дня. Он продолжал недоумевать, что такое случилось с Гледис. Быть может, это дети вывели ее из равновесия, а может, во всем виновата эта невыносимая Мейбл. Дуг всегда ее недолюбливал, поскольку в ее присутствии от чего-то начинал ощущать странную неловкость. Мейбл постоянно на что-то жаловалась, на детей, на жизнь, на мужа, и Дуг в конце концов решил, что она плохо влияет на его жену. «Нет, я так не думаю», — повторил он. «Просто я считаю, что ты делала это в свое удовольствие. Фотография — отличный предлог, чтобы ездить куда хочешь, делать что хочешь, словом, потакать своим капризом. Но некоторые люди в конце концов взрослеют, а некоторые так и остаются большими детьми». Ты занималась фотографией несколько лет, и, на мой взгляд, этого вполне достаточно. Если бы я не бросила фотографию, — запальчиво воскликнула Глэдис, — сейчас я, быть может, тоже бы получила полицера Это тебе в голову не приходило?» И она в упор посмотрела на Дуга. В то, что она тоже могла получить полицейскую премию, Глэдис не очень-то верилась. Однако, чем черт не шутит? Исключать эту возможность она не собиралась, ведь она никогда не считала себя ни неумехой, Не бездарью. К тому же несколько премий и призов Гладис уже получила, и кто знает, к чему бы она в конце концов пришла, если бы не бросила фотографию, чтобы стать домашней хозяйкой. «Ты действительно так считаешь?» — удивленно приспросил Дуглас. «Значит, ты жалеешь, что оставила фотожурналистику? Ты это хотела мне сообщить?» «Нет, то есть не совсем. Я никогда ни о чем не жалела, но фотография не была для меня ни хобби, ни капризом. Я занимался ею серьезно, и мне удалось кое-чего достичь. И до сих пор я... Дуг посмотрел на нее, и Гладис осеклась. Он просто не понимает, о чем она говорит. Дуглас по-прежнему был убежден, что для нее фотография была увлекательной игрой, которой Гладис предавалась, прежде чем выйти замуж и зажить нормальной взрослой жизнью. Но для Гладис ее ремесло никогда не было забавой. Занимаясь фотографией, она действительно получала удовольствие, но никогда бы она не стала ради забавы рисковать жизнью. В ее биографии были моменты, когда она сознательно подвергала себя опасности, чтобы сделать хороший снимок. Это было дело ее жизни. «Дук, ты... Ты говоришь так, словно то, чем я занималась, было для тебя просто блажью, капризом, избалованной девчонки. Но ведь это не так! Неужели ты не видишь?» Для нее было очень важно, чтобы Дук понял, Если бы он признал, что она действительно занималась настоящим делом, и что он тоже жалеет, что ей пришлось все бросить ради семьи, тогда все утверждения Мэйбл потеряли бы всякий смысл. Но если Дук уверен, что работа, которой она пожертвовала, была хобби, капризом и бог знает чем еще, тогда тогда действительно получается, что 14 лет назад она совершила большую ошибку. «Но, вижу, ты неадекватно реагируешь на самые простые и очевидные вещи», возразил Дук. Я только хотел сказать, что фотожурналистика и бизнес это две совершенно разные вещи. Фотографии не требуют ни образования, ни самодисциплины, ни умения логически мыслить. Она. Конечно, фотография не может сравниться с бизнесом. Быть фотографом гораздо, гораздо труднее, чем простым клерком, выпалила Глэдис. Когда работаешь в таких местах, как я и мой отец, твоя жизнь каждую минуту подвергается смертельной опасности. И если не быть постоянно на стороже, легко можно погибнуть. Неужели ты и теперь скажешь, что работа фотожурналиста легче, чем работа клерка, который по шесть часов в день перекладывает с места на место никому не нужные бумажки? Ты, кажется, намекаешь, что из-за меня отказалась от блестящей карьеры, которая могла принести тебе славу и богатство. Стало быть, я со своим эгоизмом помешал тебе стать знаменитым фотографом? Дук саркастически усмехнулся, Но Гладис видел, что он удивлен, по-настоящему удивлен. И что мне теперь делать? Валяться у тебя в ногах, вымаливая прощение? Или посыпать голову пеплом в знак того, что я скорблю об этой потере вместе со всем прогрессивным человечеством? Разумеется, нет. Но мне казалось, что будет только справедливо, если ты хотя бы признаешь, то, чем я занималась, не было ни чепухой, ни капризом. Я действительно отказалась от многообещающей карьеры. Ты говоришь о моей работе так, словно это действительно была прихоть, отказаться от которой мне ничего не стоило. А между тем, с моей стороны, это была жертва и немалая. Она пристально посмотрела на него, стараясь угадать, что произойдет теперь, после того, как она открыла этот ящик Пандоры. Увы, было совсем не похоже, чтобы Дуглас изменил свое мнение о фотографии вообще и о ее карьере в частности. «Значит, — сказал он, — отставив в сторону банку Кока-Колы, из которой сделал несколько глотков. «Ты жалеешь о том, что принесла эту... Как ты выразилась, жертву?» «Нет, не жалею», ответила Гледис без колебаний. «Но я считаю, что ты не должен принимать это как должное. Я заслужила как минимум благодарность». «Хорошо. Если тебе необходима компенсация, ты ее получишь. Обещаю». «А теперь, может быть, прекратим этот разговор? У меня был тяжелый день, и я не прочь немного отдохнуть. С формальной точки зрения это было предложение мира, но тон, которым это было сказано, рассердил Гледис еще больше. Дуг явно считал, что его дела и его усталость значат гораздо больше, чем ее. К тому же он почти демонстративно вернулся к своим бумагам и погрузился в них, давая Гледис понять, что больше не собирается разговаривать на интересующую ее тему а она смотрела на него во все глаза, не в силах поверить в то, что только что услышала. Дуглас наплевал не только на ее карьеру, но и на успех ее отца, который представлялся Глэдис бесспорным. Неуважение, граничащее с презрением, которое она без труда угадала в его интонациях, ранило ее в самую душу. Ибо еще никогда Дуг не позволял себя разговаривать с ней подобным образом. Но самое страшное заключалось в том, что теперь все аргументы Мейбл, над которыми она столько раздумывала, приобрели вес и сделались почти неоспоримыми. Гладис ничего больше не сказала Дугу, но перед тем, как лечь спать, она долго стояла в душе, заново обдумывая все, что узнала и поняла за сегодняшний день. Гладис чувствовал себя униженной, оскорбленной в лучших чувствах, почти уничтоженной. В самом деле, после разговора с мужем, в ее жизни не осталось ничего, кроме бесконечной работы по дому, которую, как чуть ли не открытым текстом заявил Дуг, она должна была считать своим настоящим призванием. Это было настолько абсурдным, что Глэдис не сомневалась, Дуг быстро одумается и извинится перед ней. И обычно он довольно хорошо чувствовал, когда ненароком задевал ее и спешил попросить прощения. Однако, когда она вышла в спальню и погасила свет, Дуг не сказал ей ни слова. Он просто повернулся к ней спиной и заснул, словно ничего не случилось, и Глэдис, в которой с новой силой вспыхнула обида, тоже не стала желать ему спокойной ночи. Но еще долго она лежала без сна, прислушиваясь к негромкому храпу мужа и думала о том, что сказал ей Дук и что говорила ей Мэйбл.